Глава двадцать третья. Ждать осталось недолго. Свояк взял со стола выигрыш в две сотни рублей и небрежно отодвинул в сторону карты. «Хватит!» — надоело. «Пойду посмотрю, что за народ в округе живет. А то придушат и пикнуть не успеем». Отдернул занавеску и произнес. «Часа через полтора темнеть начнет. Нужно сейчас идти». «Когда тебя ждать?» Спросил Жиган, аккуратно складывая карты. "Котру подойду? А ну шевать, где будешь? Ты думаешь, что я думаю, стоя в долушка себе не найду. С такими-то деньгами. Все греш ты вон, нашёл? Ладно, пойду". Свояк вышел из хаты и по узкой тропке, которую они успели натоптать за последние несколько дней, направился в сторону дороги. Остановившись метров через 200, посмотрел на черневший лес. Не мог отделаться от ощущения, что за ним кто-то пристально наблюдает, выглядевший безмолвным, а в сгущающихся сумерках мрачноватым. Вдруг в стороне хрустнула ветка. Рука скользнула в карман. Пальцы коснулись прохладного металла, от чего он почувствовал себя увереннее. Неожиданно из леса вышел олень, подняв красивую голову, он некоторое время пристально смотрел на своего косяка, стоявшего на тропе. А потом, вспоказной Лена с те, понимая, что ему нечто у него грожает, царственно удалился в чащу. Отлегло. Сваяк вдруг понял, что крепко сжимает рукоять пистолета, готовый в любое мгновение произвести выстрел. Спустился по откосу прямиком к раздолбанной широкой грунтовой дороге. Какую-то неделю назад автотрасса была шумной, неискончаемым потоком в сторону фронта по ней двигались стегачи и танки, самоходки. Большая часть из них уже успела сгинуть в пибелище войны. К нескольким дням до фронта срок немалый. Дорога ещё хранила отпечатки их траков. Сейчас, когда местность стала глубоким тылом, движение по дороге стало редким. Лишь иной раз Авторотатит какой-то грузовик по своим товаровым надобностям. Мы снова безмолвия. Понимая, что следует запастись терпением, своя каташёл на обочину и достав из кармана клок бумаги, проворными ловкими пальцами свернул самокрутку. В штабачку Омано как-то повеселее ожидание. По дороге в основном двигались подводы, на которых хуторяне везли домашний карп. Однажды проехала телега, на которой аккуратным рядком лежали мешки с зерном. Крепенькая, но нескорослая лошадка неторопливо, но очень уверенно тянула тяжёлый груз. А хозяин, худой кренинец с длинными жилистыми руками, облегчая повозку смиренно топал рядом. Дважды проколесили легковушки. В первой в салоне находились два полковника. А другая, совершенно пустая, промчалась с такой скоростью, подпрыгивая на ухабах, что своя не успел даже выскочить на дорогу. Ещё протрахтели два мотоциклиста. Солдаты, сидевшие в колясках с автоматами в руках, доряби да в глазах, всматривались в негостеприимный мрачный лес, таивший опасность едва ли не за каждым деревом. Выкорена было три самые короткие. Горло раздирало, а подходящего транспорта не появлялось. И когда свояк уже отчаился доехать до города на попутном транспорте и уже хотел было напроситься в попутчике к старику, ехавшему на старой скрипучей подвозе, как вдруг за поворотом послышался далёкий гул нагруженного работающего двигателя. Волтурка мгновенно определил свояк Двигатель не сильный, изрядно изношенный, разболтанные поршневые пальцы молотили так громко, как если бы в цилиндр забрался барабанщик. Еще через минуту грузовик выехал из-за поворота. Расколоченная ходовая часть с убитыми амортизаторами, с гнутыми рамами и мостами энергично стучала всеми трущимися деталями. «Машина тыловая, самая, что ни на есть рабочая». В ее биографии было немало героического прошлого, где было место и передовой, и долгих поездок по загубленным прифронтовым дорогам. Значительно побитая, пораненная, со следами от осколков и пулевых пробоин, исчерпав весь свой боевой ресурс, она, как инвалид, испытавший в суровую годину немало лишений, была списана в тыловую часть, где предполагалось, что ее судьба будет не столь обременительной. Швырнув недокуренную самокрутку на обочину, свояк вышел на середину дороги и принялся энергично размахивать руками, призывая водителя остановиться. Тот, не избавляя скорости, мчался прямо на него, а когда, казалось бы, столкновение не избежать, резко вывернул в сторону и остановился. — Чего стоишь, славянин? — рассерженно выкрикнул водитель, рябой солдат лет тридцати. — А если бы кузовом зацепил? Одно дело на фронте гибнуть, другое дело под машиной. И не обидно тебе? — Было бы обидно, земляк, — легко согласился свояк, обезоруживая водителя широкой располагающей улыбкой. — Откань до города. Вот так надо. — рубанул он себя по горлу. — А что за нужда такая? — А что за нужда такая? Несколько тише и примирительнее поинтересовался водитель. Жестковатые черты лица как-то сами собой размякли, глубокие морщины у глаз помалу разгладились, в голосе прозвучало искреннее сочувствие. «Женщину хочу свою увидеть. К ней еду. Возможно, что последняя ноченька у меня с ней. А дальше на фронт, что ли? Все так. Кто знает, как там сложится». А там будет что вспомнить, и помирать не так страшно. «Пойми ты, нельзя нам посторонних подвозить!» Едва ли не в отчаянии выкрикнул водитель. «Неужели не знаешь, что тут делается? Только на прошлой неделе три машины из леса бандеровцы расстреляли». «Послушай меня! Уж не за бандеровца ли ты меня принял? Разве стал бы я руками на дороге размахивать?» Пристрелил бы тебя в антан на крутом повороте, где ты скорость сбросил. Оттащил бы твой труп в лес, а сам бы за руль сел. А потом ведь я не за просто так. Чёрт с тобой. Садись. Сдался водитель, принимая весомость аргументов. Полезай в кабину. Документы у тебя в порядке? А то как же, в полном. Заверил свояк, распахивая дверцу кабины. Лучше не бывает. Когда через КПП будем проезжать, я скажу, что ты мой земляк. Ну, имеешь же я право земляка подбросить. Спасибо тебе, земеля, ответил свояк. И вот, на тебе за понимание, протянул он деньги. Это много, внимательно посмотрел он на свояка. Этих денег до Берлина бы хватило, не будь войны. Подруг-то есть, а ты как же? — Не без того. Вот как раз от нее еду. Выдалось пару часов, должен успеть в гараж машину загнать. — Видишь, как ты меня прекрасно понимаешь. Купи ей там, чего она хочет. Тут даже на пирожное хватит. — Ну, ты даешь, парень. Забрал водитель деньги, уложив вдвое, упрятал в нагрудный карман. — Вот только где сейчас пирожное-то взять? Контрольно-пропускной пункт, выставленный перед городом, миновали без особых проблем. Водитель грузовика успел примелькаться и едва он притормозил, как дежурный сержант махнул рукой, отдавая команду поднять шлагбаум. Водитель широко улыбнулся. Вот это и есть мой Земеля. На соседних улицах в Воровниже проживали. Надо же, как бывает. Там не встретишь, а здесь по пять раз в день бывает видимся. Миновали окраину, где Волготно с большими огородами размещался частный сектор, и покатили через центр. "Остановись здесь", подсказал свояк, когда выехали в пасечный район. "Мне отсюда недалеко, как скажешь", задорно отозвался водитель, прижавшись колёсами к бордюру. "А вось, съедемся", произнёс свояк и открыв дверцу, спрыгнул на асфальт. Подождал, пока грузовик скрытся за поворотом. а потом уверенным шагом заторопился по темнеющей улице. Немногочисленные прохожие, озабоченные собственными мыслями, лишь скользь бросали взгляды в его сторону и торопились по своим делам. Прошел мимо здания с разбитой стеной. Через проемы видна полоска света. Люди обживали эти этажи. И затем повернул к скверу пустынному вечерний час. Дошел до скамейки, спрятавшейся в глубине акации, присел на нее и выдащил из кармана пустой коробок спичек, в котором лежала коротенькая записка. Уверившись, что за ним никто не наблюдает, зашвырнул его под корни густой сирени. Неожиданно поднявшийся ветер растрепал листья деревьев, задул заворотник, прошуршал между камней и затих. «Можно уходить, дело выполнено». Поднявшись сваяк неторопливым шагом, как поступает беззаботный гуляка, пересек пустынный сквер, выглядевший в полумраке неуютным, и направился в сторону частных строений. У первого же дома, каптившего изнутри тускло жёлтой керосинки, он остановился. Час был ещё черней, улица выглядела безлюдной, даже собаки попритихли. На него одетого в солдатское мундирование внимание не обращали. Да и сам, своя костерегаясь встречных взглядов, поглядовал мимо. Убедившись, что в хате нет посторонних, подошёл к двери и негромко постучался. Почти сразу, как если бы его дожидались, за дверью послышался слегка тревожный голос. Кто там? Это я, Вера, открывай. Боже мой, Вадим, взволнованно проговорила женщина. И я сейчас Со Аяк слышал, как торопливые женские руки пытаются справиться с цепочкой. Вжิกнуло щеколды, а потом дверь распахнулась, и молодая женщина, возникшая на пороге, ухватила его за руку и потянула внутрь дома. "Ну, заходи быстрее, родненький. Чего ж ты стоишь?" укорила Вера. "Как же я тебя ждала!" Вадим Бакорин прошёл в полутёмный коридор, вдоль которого стояли три стула и один громоздкий сундук. И тотчас оказался в объятиях женщины. Чувствовал я желанное тепло, растекавшееся по его телу. Крепко, и одновременно очень бережно прижал к груди любимую женщину. Никто не знает, что ты здесь. И я никому не сказал. Ты очень неожиданно уехал, даже не попрощался. Извини, но у меня не было времени. Я оставил тебе записку, где меня искать. И если бы ты не оставил, я бы даже не знал, что и думать. Приехала сразу, как только смогла. Чей это дом? Неважно, сейчас он наш. Не переживай, ты здесь в полной безопасности. Как сын спрашивает, когда ты приедешь? Сейчас он с бабушкой. Ничего, ждать недолго. Когда ж ты вернёшься? Вот так бы и держал её в объятиях, слившись с любимой его единой. Скоро, милая. Немного ещё осталось. Моченки уже моей нет, ждать тебя. Все глаза просмотрела. А вдруг что случится? Не переживай, всё будет как надо. Пойдём хоть накормишь меня, а то я проголодался. И за навески задёрни. Не хочу, чтобы меня кто-то увидел.